Глава шестьдесят «Мне не активировать арку без вашей помощи, Салаван. Для того, чтобы настроить ее на нужные координаты, требуется хорошо представлять место выхода», — пояснила я. «Так как я никогда не была в ангелерии, вы должны мне помочь». «И что же я должен делать?» После того разговора Салаван вел себя скованно, но никак не показывал неприязни. «Я же старалась держаться, как ни в чем не бывало. А что еще мне оставалось?» «Становитесь ближе, кладите ладони вот сюда», — указала она нужные символы. «Теперь закройте глаза и представьте место, где хотели бы оказаться». Встала за спиной мужчины, кладя свои ладони поверх его. «Вы должны представить точку выхода в малейших деталях, Салаван. Визуально, эмоционально, даже запахи имеют значение. Настройтесь на портальный зал дворца». «Портальный зал давно стоит закрытым», — нахмурился Салаван. «Все же вспомните, что вы чувствовали, когда были там в последний раз. Представьте место выхода так ярко и детально, как только можете. Я стану медленно активировать арку. Символ за символом. Вы почувствуете вибрацию. Не отвлекайтесь на нее. Готовы?» «А, Маргария, когда вы так близко, все, о чем я могу думать, — это ваше присутствие рядом. Единственный запах, который способен ощущать, — ваш», — прошептал мужчина так тихо, что услышала только я. От его слов дернулась. Теперь уже Салаван удержал мои ладони, не дав отстраниться. Не знаю, как наше поведение смотрелось со стороны, а только я ощущала себя довольно скованно. Брюссер ведь тоже был в этом зале, почему-то я не могла допустить, чтобы он подумал, что между мной и наследником Ингелерии что-то есть. Одновременно с тем слова Салавана смущали. Стоять так близко к нему и без того было непросто в свете тех признаний, что услышала недавно. «Салаван!» — окликнула Эйра грозным шепотом. «В этом зале три десятка эйров, и ваших, и моих подданных. Я бы не хотела давать им повод для слухов и пересудов». «Простите меня, Амаргария», — повинился мужчина. «Дайте мне немного времени, буквально полминуты, и я буду готов». Спустя означенное время я начала активировать символы один за другим, как меня учил Эйр Дарашер. «Старый Эйр, кстати, все еще в строю. Сил у него не так много, зато голова ясная». Он с удовольствием взялся за обучение подрастающего поколения. Моему обучению Эйр Дарашер посвятил почти два года. Все это время он проживал на территории дворца в отдельном домике. Здесь же, на территории дворца, открыли школу, довольно большую для горожан, самых обычных. Поступить на обучение может каждый желающий, но каждые пять недель обучающиеся выдерживают экзамены, по итогам которых самые нерадивые исключаются, освобождая место тем, кто действительно хочет обучаться. Финансирование школы идет полностью из казны. Вот в этой школе сейчас и преподает Эйр Дарашер, посвящая занятию столько времени, сколько может в силу своего возраста и здоровья. «Арка загоралась, послушная моей силе. Я ощутила сильную вибрацию, а в следующую секунду портал загорелся ярким фиолетовым свечением. Салаван вздрогнул, но не отстранился. «Если мы все сделали верно, то портал ведет во дворец вашего отца», — сообщила Салавану, убирая ладони. «Могу я пройти первым?» — спросил он. «Не думаю, что это хорошая идея. Вдруг настройки сбились. Тогда вы выйдете в неизвестном месте без возможности вернуться обратно. Я же могу построить портал и без арки. Я всегда могу вернуться домой, где бы ни была». «Нет, вы первый точно не пойдете», — заупрямился Ингелерский наследник. «Никогда себе не прощу, если по моей вине с вами что-нибудь случится». «Давайте ваш артефакт перехода», — попросила я, протягивая руку. «Он полностью разряжен». Растерянно заявил Салаван, протягивая однако мне требуемое. Теперь вы будете ограждены от этой проблемы, хмыкнула я, поднося руку с артефактом горящей арки, показывая, как можно быстро зарядить этот небольшой носитель силы. Артефакт в моей руке раскалился, заряжаясь с огромной скоростью. Но арки тоже требуется поддерживать в рабочем состоянии. Подняла глаза на Эйра. В Орегории этим занимаются жрецы. По моему опыту, они приходят сами, жрецов призывают боги. Но бывает и такое, что жреческая династия передает знания из поколения в поколение, продолжая служение даже после того, как последняя арка погасла. «Держите», — протянула полностью заряженный артефакт Салавану. «Теперь вы хотя бы сможете вернуться». «Спасибо». В момент, когда Салаван забрал артефакт, наши ладони снова соприкоснулись. Глаза мужчины блеснули, он даже открыл рот, будто собирался что-то сказать, но все же промолчал. Кивнул мне уважительно и шагнул в портал. Двое его стражей тут же метнулись к арке, скрываясь в фиолетовом мареве вслед за наследником. Обернулась на тех, кто должен меня сопровождать в этом путешествии. «Самые верные, те, кому могу доверять безоговорочно», Шестеро из совета во главе с Итором Лафаером, первым советником, Ларак, начальник стражи с большой командой, одаренных, несколько лекарей и, конечно же, Грюсер. Все еще посол Ингелерии в Аригоре. Группа многочисленная. Мир торвалась в поездку со мной, но я решила ее не брать. Девушка одаренная, а переходы простым людям даются непросто. Уверена, в Ингелерии мне предоставят какую-нибудь помощницу. Признаться честно, я не слишком прихотлива в быту. Но к людям быстро привыкаю. Но ничего, потерплю. Не так уж и надолго отправляюсь в Ангелерию. После того, как Салаван со стражниками прошел подаркой, прошло уже минут десять. Ларок отдавал последние распоряжения, Лафаер тоже торопливо что-то подписывал прямо на ходу. Брюсер шагнул ближе, оттесняя меня от горящего портала, пропуская вперед стражей. Спорить не стало. В конце концов, речь идет о моей безопасности. Пусть эйры геройствуют, если им этого хочется. Вещи всех отправляющихся ожидали чуть в стороне. Стражи один за другим шагали подарку, пока, наконец, в зале остались только я и Ларак с Брюсером. Сначала в портал шагнул начальник стражи, после Брюсер. И сразу следом я. Вышла посреди запущенного каменного храма, больше похожего на пещеру, сразу, впрочем, засомневавшись, что это храм. Слишком разнится то, что я вижу перед собой, с тем, к чему успела привыкнуть. Обычно храмы светлее, словно пронизанные солнечными лучами насквозь. Это же место освещалось только энергетическими шариками, зажженными теми, кто прошел подаркой ранее». По стенам змеились красновато-коричневые побеги, каменный пол буквально услан опавшей листвой, засохшей много времени назад. После перехода немного мутило, задышало часто, борясь с подступающей тошнотой. «Что-то не так. Первая мысль. Не похоже, что мы во дворце. Арка. Ее не было. Мы вышли не из арки, а портал погас, едва я прошла сквозь него». Это место словно высасывало энергию. Даже осветительные шарики Эйры то и дело обновляли, не давая им погаснуть. Брюсер шагнул ближе, занимая боевую стойку. С другой стороны выселся Ларок. Эйры выглядели собранными и готовыми отражать атаку. «С беспокойством отметила, что все мои спутники ведут себя крайне странно, окружив меня, готовясь защищать от неведомой угрозы. А вот ни Салавана, ни его стражей нигде нет». С недоумением огляделась. Глаза постепенно привыкли к полумраку. Пещера, а теперь сомнения отпали, никакой это не храм, довольно низкая, но большая. Энергетические шары освещают середину, то место, где мы все столпились, практически не разгоняя мрак по углам. Однако очевидно, что кроме главного зала есть еще ответвление. И везде это странное растение. Со страхом поняла, что лозы на стенах и потолке двигаются, словно живые. Темные плотные побеги медленно стали сползать вниз, спускаясь на каменный пол. С тихим скриком один из стражей оказался пленен, подхваченный за ноги враждебной растительностью. Брюссер закрыл меня собой. Ларок встал позади. Едва удержалась от вскрика, когда поняла, что мой первый советник тоже стал жертвой агрессивного растения. Тут же меня взяли в еще более плотное кольцо. Мужчины активировали на ладонях горящие энергетические изгустки, а я заозиралась в поисках выхода. Ларок отдавал короткие отрывистые приказы, которых все моментально слушались. Несколько стражей ринулись в разные стороны на разведку, как я думаю. Лозы вели себя все более агрессивно. Ларок первым попытался атаковать несколько побегов своей силой, но добился лишь обратного эффекта. От грубого воздействия лозы стали грубеть, становясь словно больше и неуязвимее. «Стойте!» – остановила очередную попытку атаковать. «Брюсер, ты ведь можешь управлять землей и растениями, разве нет?» «Этими нет», — качнул он головой. «Я их не слышу, не чувствую. Они словно не живые. Оттеснив немного мужчин, шагнула к стене, опасливо следя за надвигающейся лозой, удлиняющейся на глазах, становящейся шире, агрессивнее, отращивающей десятки колючих листков. «Замри!» — Скомандовало растению, вкладывая в голос силу. Лоза замерла, но лишь на секунду — И снова двинулась ко мне. «Они даже слишком живые», — пробормотала, медленно отступая. Эй, Лафаер, сталкивались ли вы уже с подобным?» — спросила самого старшего в нашей компании, не понимая, как помочь своему первому советнику. Итер одним из первых попался в и клещи и стоял сейчас на вытяжку, боясь лишний раз пошевелиться. «Боюсь, что да, Эйра Аэронир», — отозвался он. «Это рейтражский плющ, ядовитое плотоядное растение. Может, длительное время находиться в состоянии анабиоза, просыпается, как только почувствует силу Айшалис. Одаренные для этого плюща деликатес». «Как быстро он способен убить Эйра!» Резко обернулась к советнику, думая при этом о Салаване и его стражниках. «Куда они пропали?» «Я точно не знаю, но не быстро, Эйра Айронир!» Немного успокоил он. «Я нашел ангелерского наследника!» — раздался крик одного из стражей, ушедшего искать выход. "Саш, Лорис, проверьте!» — распорядился Ларк. Но и я не удержалась, пошла следом, старательно пытаясь не попасться в лапы плюща. Брюсер шагал рядом со мной, след вслед.